22. Тем не менее, ближе к вечеру она уже стояла на лестничной площадке новой квартиры Орехова и переминалась ноги на ногу. Это стояние могло бы надолго затянуться, если бы не муха, которой надоело бездействие. Она принялась бегать по лестничной площадке и подавать голос. Испугавшись, что сейчас отовсюду повылезают соседи, Мила вздохнула, и решительно нажала на кнопку звонка. Леночка Егорова сказала, что у Орехова с его гулевершей произошла какая-то ссора. Можно надеяться, что он один и приютит все еще жену на пару-тройку дней. Когда Орехов открыл дверь и увидел за ней Милу, на лице его мелькнул ужас, который, впрочем, почти мгновенно сменился брезгливым изумлением. «Это снова ты?» Воскликнул он, отступив на шаг вглубь коридора. «Кажется, я здесь первый раз», — обиделась Мила. «Что значит это твое снова?» «То и значит, что договорившись о разводе, супруги имеют право на личную жизнь», — отрезал Илья. «Я же постоянно решаю твои проблемы». «Решаешь?» — взревела Мила, оскорбленная до глубины души. «И сколько же моих проблем ты уже решил?» Муха, растревоженная их возбужденными голосами, громко гавкнула, потрясла головой, потом почесала задней ногой свой живот и, уставившись на Орехова, грозно заворчала. — Зачем ты привела с собой чертову собаку? — рассердился тот, непроизвольно прикрываясь дверью. В этот момент из глубины квартиры до них донесся раздраженный вопрос. — Любимый, кто там? Куда ты пропал? Мила еще не успела опознать этот голос, как его обладательница сама появилась за спиной Орехова. На ней была шелковая двойка, широкие брюки и халатка наречного цвета, который, как про себя отметила Мила, ее безусловно старил. Леночка, Егорова! Непроизвольно воскликнула она, с невероятным изумлением наблюдая за тем, как эта самая Леночка Жестом собственницы положила руку с грязными ногтями на плечо Ильи. «Какого?» Мила была потрясена. Илья никогда не жаловал Леночку. За глаза он называл ее грязнулей и пачкулей, а также волкодавкой, имея в виду скрытые черты характера. Неужели все изменилось так быстро? Достаточно было Леночке захотеть? — Ах, так вот, зачем ты приходила на самом деле! — воскликнула Мила, поведя бровью. — На самом деле тебя интересовал не твой муж, а мой, и мои планы относительно него. Орехов потрясенно взглянул на Леночку. Вероятно, он даже представить не мог, чтобы она побывала у его жены. — По крайней мере, я поступила честно, — пожала плечами та. — Я открыто спросила у тебя, собираешься ли ты разводиться. По всему было ясно, что к никогда не вернешься, что он тебе больше не нужен. Тактическая ошибка. Злорадно отметила Мила. Орехову подобное слышать неприятно. Это написано у него на лице. Впрочем, он довольно быстро взял себя в руки. — Вы что, собираетесь обсуждать меня в моем же присутствии? С иронией спросил он. — Может быть, отложите это приятное занятие? Пусть она подождет тебя в кровати. Мрачно сказала Мила. Мне нужно тебе кое-что сказать. У Ильи от меня нет секретов. Промурлыкала Леночка и потерлась головой о плечо Орехова. Миле это не понравилось. Мухи почему-то тоже. Она заворчала и задрожала верхней губой, показав зубы. «Какая неухоженная собака!» Презрительно скривившись, заметила Леночка. «То же самое она могла бы сказать о тебе». Парировала Мила, выразительно уставившись на ее ноги. На носке, который выглядывал из тапочки, зияла круглая дырка. Леночка фыркнула и, пошевелив оголившимся пальцем, наконец отлипла от Орехова и уплыла куда-то в глубины квартиры. — Забавно, — сказала Мила светским тоном. — Как быстро у людей меняются вкусы. — Мои вкусы неизменны, — парировал Орехов. Просто теперь нет надобности их скрывать. Значит, ты всегда был без ума от Леночки, а мне вешал лапшу на уши? Только для того, чтобы польстить моему самолюбию? — Что-то вроде того. — Ну, ладно. В связи с тем, что я тут увидела, разговор потерял всякий смысл. Прощай, Илья. — Да, кстати. Внезапно вспомнила она, останавливаясь на ступеньках, Совершенно в духе лейтенанда Коломбо. — А вы с Леночкой не боитесь афишировать свои чувства? Ведь дело Егорова еще не закрыто. Что, если милиция подумает, будто бы вы убили его, чтобы соединить свои судьбы? Возможно, и с деньгами у тебя не слишком плохо, потому что доля Егорова вовсе не уплыла. А инвестор Дивояров — это так? Ширма? — Дура! — выплюнул Орехов. Придерживая язык, поняла, чтобы кроме меня этого бреда никто не слышал. — Хм, — сказала Мила, — меня настораживает твоя реакция. Она взяла муху за ошейник и гордо начала спускаться вниз. Уже на первом этаже она поняла, что дверь квартире Орехова так и не захлопнулась. Что, если он до сих пор в шоке? Из машины, дежурившей напротив подъезда Милы, выпрыгнул Алекс Цемжанов и окликнул. «Милочка, радость моя, подожди!» Мила, которую каждую секунду ожидала пули, ножа или удушения, подпрыгнула от неожиданности и рассерженно осадила его. «Алик, будь же менее экспансивным, тогда, может быть, Софья успокоится сама по себе. Кстати, как она?» «Обошлось!» Выдохнул Алекс, жадно разглядывая Милу. «В последнее время ты выглядишь просто потрясающе. Это что, издевка? Мрачно спросила она. Ничего подобного. Пусть и менее ухоженно, но в тебе с некоторых пор горит жаркий огонь, который воспламеняет меня. Алекс, зачем ты приехал? С подозрением спросила Мила. Если тушить горящий внутри тебя пожар, то я пас. — Нет, нет, милочка, я приехал попрощаться. Мы с Софьей уезжаем на месяц в Египет. Разве можно выдержать месяц на такой жаре? — Ну, мы собираемся поселиться в отеле, — пояснил Алик. — В отелях имеются кондиционеры и холодильники, которые делают лед. — Чудесно. Я должна порадоваться за вас? — Как ты не понимаешь. Я приехал сообщить, что тебе больше не о чем волноваться. В каком смысле? В том, что ты увозишь Софью, и мне не нужно беречь лицо? Нет, нет. Поразмыслив, я пришел к выводу, что кто-то охотится за нами, за нашей семьей. Меня хотели застрелить на балконе редакции, и тот же человек напал на Софью в лесу. Человек в черном. Ты же тут совершенно ни при чем. Прости, но кто тогда душил меня ночью? Рассердилась Мила. Кто подсыпал поганок в овощную смесь? хранившуюся в моей морозильной камере. Кто убил Сашу Листопадова? — Ах, да, действительно. Ты ведь рассказывал мне по телефону. Но в любом случае тебе будет легче, поскольку это другой убийца. Уверенно заявил Алик. — Какой-то совсем другой, не мой, то есть не наш с Возможно, просто такое совпадение, что одновременно твои враги захотели прикончить тебя а мои вознамерились расправиться со мной и Софьей. Из-за того, что все так совпало, ты и запуталась. Попробуй исключить человека в колготках на голове из своей схемы, и ты увидишь, как все здорово упростится». Подбежавшая муха принялась со стервенением нюхать брючину Алика. Тот занервничал и раздраженно сказал «Фу, фу, псина!» «Что-то у меня в голове ничего не упрощается», — призналась Мила. Но я так и быть, обдумаю твою версию. Но это еще не все, милочка. Не все? Надеюсь, что, когда мы возвратимся из Африки, ситуация утрясется, и мы, наконец, сходим с тобой в ресторан. Я просто сплю и вижу. Знаешь, Алик, сказала Мила, который постоянный риск развязал язык, если бы ты действительно спал и видел, то взял бы в Египет меня и уберег бы от опасности, и выразил свои чувства. «А как же Софья?» Остро глянув на нее, спросил тот. «Софья осталась бы дома. Ты мог бы соврать, что едешь в длительную командировку в набережной Челны или что-нибудь в этом роде. Вот это был бы поступок рыцаря, а ты поступаешь, как свинья». «То есть ты мне отказываешь? То есть, когда я вернусь, ты не пойдешь со мной в ресторан и все прочее?» «В ресторан, может быть, пойду», — ответила Мила а про все прочее можешь забыть навсегда. — А если я буду ухаживать за тобой? Интимно понизив голос, спросил Алик. — Ты не прогонишь меня? — Посмотрим. Неопределенно ответила Мила, вспомнив о гонорарных ведомостях, которые подписывал Алик. — Надеюсь, тебе доведется действительно поухаживать за мной, а не за моей могилкой. — Ах, ну что ты такое говоришь? — воскликнул Алик, делая вид, что речь идет о каком-то пустяке. — Кстати, почему бы тебе не съездить к сыну в Германию? Тоже своего рода страховка. Твой муж вряд ли будет против. Если ты пришел, чтобы дать мне бесплатный совет, то я в нем не нуждаюсь. — Гав! — громко сказала муха, усевшись возле ее ног и подозрительно глядя на Алика. — Чья это псина? — спросил тот, озираясь по сторонам. Она испытывает ко мне повышенный интерес. Псина моя, и это не интерес, а подозрение в твоей благонадежности. Так что не будем целоваться на прощание даже символически, иначе я за нее не ручаюсь». Алик отступил на несколько шагов и вынужденно улыбнулся. «Дорогая, я надеюсь, поразмыслив, ты поймешь все правильно». «Алик, мы знакомы с тобой столько лет, сколько я себя помню». Я тебя понимаю правильно с первого раза. Ты меня, надеюсь, тоже. Алик мгновенно помрачнел. Возможно, я принял неверное решение. Пробормотал он. Можно я позвоню тебе позже? До Африки или после? Твоя ирония меня ранит. Муха склонила голову на бок и вывалила язык. Мне кажется, она приглядывается к твоим штанам. Предостерегла Мила. Садись поскорее в свой автомобиль. Мне не хочется расставаться вот так. Но это ты сам придумал расставаться. Не стала утешать его Мила. На нее напала мстительность. Ей хотелось, чтобы другие тоже чувствовали себя плохо. Когда Алик уехал, Мила впустила муху в подъезд. Та очень быстро обнаружила Бориса и прижала его к замаранной непристойными надписями стене. — Нас с братом завтра с утра вызывают в милицию по поводу Саши Листопадова. Сразу же сообщил он, вжимаясь в стену лопатками. — Значит, вы просите не рассказывать всю правду? — Как ваша настоящая фамилия? — мрачно спросила Мила. — Глубокого мы, Борис и Константин. И стою я здесь, чтобы предупредить о том, что в вашей квартире засел тот тип, который изображает из себя неимущего ученого Гуркин. Константин навел о нем справки. — Все точно. Он живет в достатке, ваш Гуркин. Константин хотел прижать его к ногтю, но я не разрешил. Думаю, за ним стоит понаблюдать попристальнее, прежде чем выкладывать карты на стол. Лучше пусть он думает, что вы ничего не знаете о его настоящей жизни. Так будет легче подловить его на чем-нибудь. — Хорошо, хорошо. Успокоила его Мила, оттаскивая возбужденную муху. Вот только как он попал внутрь. Я ведь ключей ему не выдавала. Это что-то новенькое. — Вы собираетесь ночевать дома? — поинтересовался Борис с тревогой, глядя на Милу. — Да, только не вздумайте сидеть в подъезде, если еще и вас убьют. — Но... — попытался возразить Борис, хлопая честными глазами. — Я все про вас с братцем знаю. Мы с Сасей довольно долгое время провели на балконе и все-все слышали. И про дедушку, и про наркотик, и про незнакомца. Ох, ну и здорово же взбили меня с толку. Чего только я про вас не думала. — Мы не желали вам зла, — скромно потупился Борис. Муха плотоядно облизнулась, глядя на его смущение. — Ну, вина на вас, безусловно, есть, — сварливо сказала Мила. Вы меня обнадежили. Я ведь ждала результатов профессионального расследования. э Промямлил Борис, не поднимая глаз. Ладно, ладно, сказала Мила. На первый раз прощается. Но теперь-то мне что делать? Ума не приложу. Мы с Константином как раз сейчас собираемся обсудить этот вопрос. Обсуждайте, разрешила Мила. Она считала что эти двое несут за нее определенную ответственность. — Но вам точно никто не звонил и никому из ваших знакомых ничего не просил передать. Уцепился за нее Борис, стараясь не глядеть на возбужденную муху. «Ни -во — Ни-че-во! По слогам ответила ему Мила. — И вообще, я думаю, что тот таинственный тип, который заключил сделку с вашим дедушкой, просто-напросто надул его с телефоном. Может быть, он вообще назвал ему первые пришедшие в голову цифры? Но зачем? Сначала он обрывает с дедушкой контакты, а потом оплачивает его лечение в европейской клинике. Вы представляете, какие это деньги? Ну, может быть, ему дорог ваш дедушка, и он имеет на него виды, но себя раскрывать не хочет? Что ему мешает поддерживать с вашим дедушкой одностороннюю связь? Да, это так, согласился Борис, стряхивая со своего ботинка хвост, разлегшийся на площадке мухи. Но разве это не подозрительно, что как раз в это время вокруг вас началась какая-то возня? — Не просто возня. Убили двух человек. Толика Хлюпова, на месте которого должна была быть я, и Сашу Листопадова, который меня охранял. — Не понимаю, — пробормотал Борис. «Допустим, вас прикончили». Мила вздрогнула. «Но это всего лишь предположение», — поспешно добавил он. «Кто и что от этого выгодал? Причем здесь наркотики, наш дедушка? Для кого вы являетесь помехой? Может быть, вы знаете что-нибудь эдакое, какую-нибудь страшную тайну? Я ничего не знаю, факт. И, кроме всего прочего, это не тема для обсуждения в подъезде». Значит, завтра в милиции мы с Константином должны подтвердить вашу версию о том, что Листопадов был вашим сердечным другом?» Перескочил на другое Борис. «Да, да, прошу вас. Боюсь, что если сейчас вывалить на милицию весь этот ушат грязи, они запутаются и заподозрят меня». «Пожалуй», — согласился Борис. «Но что вы думаете делать дальше? Судя по всему, вас совершенно точно решили прикончить». Вы, да и мы с Костиком не можем так просто ждать несчастья. Что мы будем делать, оказавшись с вашим трупом на руках? — Пошли вы к черту! — рассердилась Мила. — Придумайте что-нибудь сами в конце-то концов. Муха, вставай. Если придумаете... На секунду обернулась она. — Не забудьте сообщить мне. Она начала засовывать ключ в замок, но дверь не открывалась. — Кто там?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 Спросила она гораздо жёстче, чем рассчитывала. Гуркин захлопал глазами и растерянно ответил. — Ты же сама мне дала ключи после дня рождения дедушки". Он суетливо полез в карман куртки и добыл связку, которая раньше принадлежала Орехову. Мила узнала её по брелку в виде крошечного автомобиля. — Значит, Илья не соврал, — подумала Мила.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 — Спокойно, собачка, — сказала Мила, оттесняя ее от двери, чтобы прильнуть глазку. — Боже мой, только этого мне еще не хватало для полного счастья. На лестничной площадке стояла гулеверша Лариса. Вся ее поза выражала угрюмую решимость. Руки засунуты в карманы плаща, голова опущена вниз, так, словно она собиралась бодаться.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 Только собаку оставьте, а то она подерется с Трезером». «Трезер — это доберман?» С опаской поинтересовалась Мила. Балонка, Маленькая, но отчаянная до безрассудства».